Настучали на меня Сталину мгновенно. Суток не прошло. Звонок от Сталина. Голос бодрый, веселый. Нравится ему лбами людей сталкивать. — Здравствуйте, товарищ Нестеренко. — Здравствуйте, товарищ никанов Жалуются на вас, товарищ Нестеренко. — Догадываюсь, он у вас? — Да. Говорит, что вы решили разоружить нашу авиацию пока никаких указаний о снижении выпуска шкасов и шваков НИИ ВВС не давал. Готовы к серийному производству пушек пока нет, так что зря волнуется, только в перспективе. Передайте ему, что от калибра 7,62 мм авиация будет отказываться в пользу более крупного калибра. Пушки Швак-20 по причине слабой баллистики, налого разрушительного действия снаряда, и больших массово-габаритных размеров будут сниматься с вооружения по мере готовности новых пушек и переходу заводов на выпуск новых изделий. Авиапуска «Ультрашвак-20» не прошла государственных испытаний из-за невозможности вести непрерывный огонь и малого ресурса ствола. Ей требуется жидкостное охлаждение, которое в настоящий момент на пушке отсутствует. Эту тему мы закрыли. Попытка создать авиационную пушку на основе снаряда 37 на 198 бесперспективна. В условиях, когда самолеты изготовлены из дерева, а мощность двигателя не превышает 1500 лошадиных сил, стрельба из этой пушки возможна только одиночными выстрелами. Питание у нее магазинное, и весит она более 300 килограммов. И зачем она нужна? Перспективен снаряд 37 на 155. Да, товарищ Никонов, именно такие размеры гильзы. Но его еще нет. Будем разрабатывать и испытывать. Задание на разработку готовим. На совместном совещании отдела вооружений НИИ и ВВС в разработку принято 38 новых образцов боеприпасов и вооружений. В основном это модификации имеющихся на вооружении. «Обобщенная докладная должна уже находиться у вас на подписи». «Я ее подписал 20 минут назад». «Основным направлением работы являются боеприпасы площадного поражения, снижающие требования к точной наводке на цель. Гоняться за отдельными танками и пытаться пробить их броню из мелкокалиберных пушек мы не будем. Тем более, что... Насытить бронетанковые и механизированные войска зенитной артиллерии гитлеровцы сумеют быстро. Для этого готовим универсальные, быстро снаряжаемые контейнеры малогабаритных грузов трех размеров. Подармейские боеприпасы, гранаты и малокалиберные мины с новым взрывателем дивинженера Сакриера. Взрыватель собирации и серийных деталей. Для развертывания массового производства требуется только изменить порядок сборки. Технологические карты у него готовы, и сегодня уйдут на заводы. Карты на КМГУ также готовы. Соответствующие заводы для их производства подобраны. Хорошо, товарищ Нестеренко. Удовлетворенно и чуть растягивая слова, произнес Сталин и повесил трубку. Так что препятствий с этой стороны пока не будет. Интересно, куда бросится шпитальный? А, впрочем, черт с ним. Буквально следом за этим разговором прибыл пакет с пометкой лично в руки из Генерального штаба РККА. Приказано прибыть на экстренное совещание в Пашков хаус. Аннотации к репертуару нет, Сталин, с которым только что разговаривал, видимо, не в курсе. А вот туда мне не с руки, от слова «совсем» звоню копытцевую филину пусть решают до начала совещания всего ничего только доехать поэтому следует включить дурку прикрываясь собственной охраной если решат что ехать надо то придется и соенец значит отмажут совершенно очевидно что шпитальный пытаться прощупать мою крышу вот крышей и пусть и заниматься этим вопросом да беспокоит лично вождя народов По таким мелочам, как попытка моего ареста, это слишком. Даже под угрозой нарушения устава внутренней службы РККА, по которому я обязан ответить есть. И следовать под арест. Оттуда подавать жалобы на превышение полномочий старшим начальникам. Пока решали вопрос о поездке... Мы с Антоновым открывали новую страницу в истории советской авиации. Олег Константинович прибыл с докладом, что работы в новом цеху начались. то есть первого поручения он уже выполнил. Поэтому сидим и рисуем новый самолет Ан-26. Двигателей для него еще нет, и когда будут, неизвестно. Но вот его грузовой люк, горизонтальный транспортер и бортовая электростанция... Требуется уже вчера. Он, как застоявшийся конь, постоянно генерирует дополнительные телодвижения, показывая, что задание понял, и рвется в бой. Как-никак, его первая самостоятельная машина. Тем более, что место для постройки уже есть. И легально. 39-й завод. Беда в том, что наши ВВС очень легко растеряли предвоенный запас механиков и мотористов, в боях и окружениях 41-42-го годов. Потом летчики приспособились вывозить своих механиков даже на борту истребителей и одноместных штурмовиков. В нечеловеческих условиях, в бомболюках, в отсеках радиостанций, в нишах шасси и в кормовой части фюзеляжа. Собственных транспортных машин в полках не было. Да летчики улетали, а механики на автомашинах пытались прорваться через кольцо окружения. Этот порядок необходимо менять уже сейчас, а не когда гром грянет. Моя попытка резко увеличить производство ДС-3, п 84 или Ли-2 пока не сработала По всем машинам НКАП изыскал резервы, и они фигурируют в плане. А вот напротив этой записи стоит отметка, что резерва мощности для наращивания производства не имеем. Обещает отдать под них Омский авиационный завод, который только-только начал строиться в начале года. Он, правда, создается для производства бомбардировщиков и предусматривает работы по металлу на корпусе. Это замечательно, но вновь созданная АДД начнет массово забирать эти машинки себе, как ночные бомбардировщики. А мы им подсунем более удобную машину. Там всю войну бомбы сбрасывались вручную, через боковую дверь с соответствующей точностью. И долгое время эти самолеты были основой АДД, пока не пришли американские машины. АА-26 успешно применялся как бомбардировщик в различных войнах в Азии и Африке. Бомбовый прицел НКПБ-7 — У него стоит срождение и пять тонн грузоподъемности при двух с половиной тысячах километрах дальности. Заодно, если движки состоятся, из него может Хоккай получиться. Тоже нужный самолетик. В общем, Антонов забрал с собой все листочки и, уверенной походкой, вышел из кабинета в направлении КБ. Я проводил его взглядом, зная, какой путь открывается перед ним... То, зачем он согласился идти в никому неизвестная ОКБ, свершилось, и он получил первое задание и имеет под своим началом большую группу конструкторов и свой заводик, и доступ к самому современному электрооборудованию. По заданию машина должна садиться на любые площадки. Именно это ему очень понравилось в шторхе, И этого правила он придерживался всю свою конструкторскую жизнь. От приглашения на банкет в доме Пашкова удалось открутиться. Но ну и они пожаловались на меня вверх. Пришлось сказать Сталину, что, по моим сведениям, информация из Генштаба свободно перетекала в ОКВ. Источник информации так и не был выявлен. Со временем этот ручеек истяк, видимо, источник погиб где-то в ходе войны, поэтому не стоит там знать слишком много. Это серьезная проблема и крайне неприятная. Я выведу институт из-под подчинения генштабу. Ну, трясти будут генштаб, как елку, с которой будут падать арбузы на голову Мичурина. Первые лица в генштабе абсолютно ни при чем хорошо проявили себя в той войне, товарищ Никонов. Это была какая-то мелкая сошка, но хорошо информированная. — Учтем эту информацию, товарищ Нестеренко. Мне пришло сообщение, что вы собираетесь посетить Молотов и Ленинград. Принято решение запретить вам эти поездки. Вызывайте людей к себе. Обеспечить соответствующую охрану первый отдел не в состоянии, имеющимися в их распоряжении средствами. — Поэтому я поддержал это предложение, — сказал Сталин, — и сорвал еще три мероприятия, которые я собирался провести в эти дни. — Не пустит он меня никуда и ни за что, особенно в Ленинград. Там Жданов сидит след заработал бы до выплюнувший ленту с распоряжением председателя ГКО, провести совещание Третьего комитета ГКО в НИИ ВВС и подключить производственные и научные мощности НИИ к работе Третьего комитета. Что такое Третий комитет, я не знал. Будем ожидать событий. В Пермь, которая тогда называлась Молотов, документацию на топливную аппаратуру «АШ-82ФН» и «АШ-82Т», включая изменения ЦПГ цилиндропоршневой группы, в соответствии с восьмой серией двигателя, сделанные для самолета Ла-11, направили на штабном самолете института в сопровождении фельдегеря. Филин снабдил ее запиской Сталина для Швецова, который приказал исправленному верить. Впрочем, Аркадий Дмитриевич, который не меньше Яковлева был удивлен внезапным разворотом событий, воспринял все спокойно и с пониманием. Видимо, наша разведка покопалась у Райта, и никто раскрывать ему секреты не будет. Он ведь видел груды невостребованных двигателей на складах, которые начали образовываться с декабря 1939 года. И ведь этот произведенный продукт Никто оплачивать не собирался, и никого не интересовало, где директор возьмет деньги для оплаты труда рабочих и инженеров. Причем у конкурентов из Запорожья таких проблем не возникало, а двигатели практически не отличались. Неожиданный приказ срочно отгрузить двигатели АШ-82 в Новосибирск, и испущенный план на увеличение выпуска был манной небесной для конструктора. Ни слова не говоря, подписал бумаги и направил их в цех оснастки для изготовления новой. Внимательно рассмотрев чертежи агрегата непосредственного впрыска, немного удивился, что его сумели полностью перевести с дюймов на миллиметры. но Отлично сработала разведка. В документации, пришедшей из Москвы, указывалось, что работать на повышенных оборотах двигатель может неограниченно долго. То есть его реальная мощность — 1900 сил, а в экономическом режиме — 1585. Предписывалось в течение трех месяцев обеспечить переход всего завода на выпуск этой модели. До его отправки на государственные испытания в записке Сталина не говорилось. Перезвонил. Сталин подтвердил приказание, переспросил, подписал ли швецов бумаги и сказал... «Можете отправить его в Москву. На выпуск начинать, не дожидаясь их окончания. Мы посетили сегодня конструктора Поликарпова в больнице. Операция прошла успешно, но, едва выйдя из-под наркоза, он поинтересовался у меня вашим двигателем М-71. Сделайте приятное человеку в столь тяжелой для него ситуации» освободившихся людей, направьте на решение этой проблемы. люди помогали готовить чертежи для вас. Я вас понял непременно, товарищ Никонав. Вечером в институт вернулся Лозин Лозинский, который отсутствовал почти месяц. Я его один раз видел на Красной площади, мельком. В отличие от остальных товарищей, Он на глаза начальству показываться не любил. Предпочитал самостоятельную работу и доклад о ее выполнении, а не постоянной спрашивании инструкции, чтобы потом заявить с удивленно вытаращенными глазами. «Ну вы же сами дали такое указание!» Как будто у начальника есть время погрузиться в проблему и все продумать за подчиненного. На этот раз новости были плохие. Привез он рентген снимки лопата кота от кромешной. Ни хрена направленная кристаллизация не идет. Максимум на 40 миллиметров. А затем следует переход от монокристалла к мелкокристаллической структуре. А на большинстве верх лопатки крупнокристаллический. Максимальный размер получен с помощью сплава олова с сурьмой. Минут 20 Я рассматривал снимки, и тут у меня возник вопрос. — Глеб Евгеньевич, мне кажется, что у олова маленький. У вас форма лопатки полностью погружена в олово. — Нет, летящики в первый раз сделали так. но ну, потом лопатку повредили, вскрывая форму. Предложили вставить ее в расплав и накрывать крышкой с термоизоляцией. — Нет, лопатка должна образовываться в среде с однородной температурой. Скрывается формы довольно скверно. Для этого специальную машинку ставят, прорезают ее победитом или алмазом, а потом изврекают. Глеб Евгеньевич с облегчением выдохнул и исчез на целую неделю. Вернулся на грузовичке с двумя ящиками, в которых лежали 186 уже упакованных полых лопаток с входным и выходным отверстием для ввода-вывода топлива. Полный комплект на все четыре ступени и две запасных. Звонил Паскребышеву. Запросил аудиенцию основного заказчика. Как доложить цель приезда? А у меня из головы выпало, как обозвали проект ТВРД двигателя. Ведь столько времени прошло. И никто этим вопросом меня не занимал. Наш лучший друг Климов не звонит. Мне ни о чем никто не докладывает. Пришлось иносказательно объяснять. Мы продвинулись в создании двигателя аналогичному тому, американскому, который видел товарищ Никонов у нас в октябре. Товарища Никонова нет. Здесь товарищ Иванов. Ждите ответа. Раздается голос Сталина. Он теперь Иванов. Я не понял, товарищ Нестеренко. Мы же передали его изготовление в Ленинград. Почему с ними не работаете? Не приглашали. двигатели забрали с концами. Мы сделали одну из самых главных деталей, хотим ее показать вам. Она небольшая. Чем вы хохо занимаетесь? Кто сделал? Инженер Лозин Лозинский, работал в НИИ, до этого работал в Харькове. Хорошо. Подъезжайте завтра в 15:00. На это время он ставит тех, кто ему не интересен. У него в 15:10 обед начинается. Мы, конечно, подъехали на пять минут раньше назначенного. Задержали нас на семь минут. Оттуда вышла толпа генералов и маршалов. До обеда оставалось три минуты. И нас с Лозином-Лозинским запустили, как спутник с белкой-стрелкой на борту, без тормозного двигателя. Ну, не готов был, подумаешь. Сталин недоволен, что его предписание не выполняется и вообще. Это произвол ТВРД. «Отдан на откуп товарищу Климову». «Кто посмел нарушить режим и предписание?» Товарищ Сталин сходу взял быка за рога и попытался доказать мне, что его прозорливость гораздо круче, и он здесь командует. команды делать двигатель не поступало». Я пожал плечами, типа, «Извините, что побеспокоили, товарищ Сталин, мы пойдем, а вы тут без меня движок сделали уже». «И как? Заработал?» «Что вы этим хотите сказать?» «Что деньги, выделенные на создание этого двигателя в КБ Климова, выброшены на ветер. А я дурак, и хлеб здесь понапрасну жару. Нужно отдать двигатель ТПЕ-331-12 русскому левше, и он за пять минут блоху подкует. Есть один маленький нюанс, товарищ председатель ГКО. Прыгать это блоха не будет. Разрешите идти, у вас обед начинается». — Товарищ Лозинский, подождите в коридоре. — А что объясняли, товарищ Никифоров? Почему вы смеете так разговаривать со мной? Как только Климов запустит двигатель, который он скопировал, он начнет бросаться лопатками. Это когда вот эта охренна тень пробивает бетонную плиту насквозь, вот этой частью. Я бросил на стол будущего верховного лопатку, сделанную Лозину Лозинским из тех, который он привез первыми. Это рентген снимки этой лопатки, а это то, что смог сделать Глеб Евгеньевич в итоге. Ваш копирайтер Климов даже не спросил меня, что в этом движке критично. Вот эта лопатка, сам сплав держит температуру около 1140 градусов, остальное ему добавляет структура этого материала и охлаждение его топливом, подающимся для работы двигателя. Это... «Монокристаллическая лопатка. Это кристалл сплава титана и никеля. Один кристалл, товарищ Сталин». Я вытянул указательный палец перед лицом председателя ГКО. «Почему вы не сказали об этом товарищу Климову? Почему не передали ему эти лопатки?» «Во-первых, он меня ни о чем не спрашивал. Во-вторых, он имел задание от вас скопировать тот двигатель, который я привез». Точнее, с которым я оказался в вашем времени. В-третьих, мне это совершенно не мешало. Этот двигатель в этом времени совершенно не нужен. Лозин Олозинский получил задание спроектировать и построить двигатель в 3000 сил. И это лопатка для него. Она больше лопатки 1100-сильного Хонни-Вейл. Этот двигатель будет основным для всех самолетов ВВС СССР. Но меня об этом никто не спрашивал. задание на него нет, и я оплачивал эти исследования. За исключением зарплаты товарища Лозина Лозинского. Готов вернуть. Должность у него минимальная, не обеднею. Эти затраты мы вам вернем, товарищ Никифоров. Я вас спрашиваю о другом. Почему? Потому, товарищ Сталин, что это иной уровень проектирования и производства. Это предельное условие, в которые загнали материал инженеры. Это когда материал отдает все, на что способен, но делается это руками и технологиями, которые еще не открыты. Излишняя самоуверенность только помеха делу. Мне требуется дело. Вам, как мне кажется, тоже должно быть интересно только оно, а не то, кто круче, русский левша или обученный грамотный инженер. «Англичане ружья кирпичом не чистят, товарищ председатель ГКО. Вот это мой вопль родитвой пришел получаться». Сталин промолчал, видимо, борется сам с собой. Походил по кабинету, затем произнес. «Не получается у нас с вами диалога, товарищ Никифоров». «Заметно. Вы не учитываете, что имеете дело с детьми, как политик, а я с детьми, как инженер». Похоже, ценное замечание Дети не способны отличить ложь от истины. Они все воспринимают буквально. А мир сложнее. можно Бюро Антонова получило задание разработать вот такой самолет. Основное направление транспортный, но имеет пять тонн грузоподъемности и большую дальность, и может работать бомбардировщиком под новый двигатель. А дети смогут его сделать. Один ребенок стоит или сидит за стенкой. Он смог. Мы его сейчас позовем. Мне с вами общаться немного неудобно. Я не всегда понимаю ваших настроений и высказываний. Мне тоже некомфортно, но я себя сдерживаю изо всех сил. Народ чуть позже разберется, кто из нас был более прав. Скорее всего, оба. Сталин взял трубку и позвонил по Скребышеву. На Глеба было больно смотреть. Сначала он расправил плечи, после того, как его похвалили, заулыбался и сказал, что утроит усилия для постановки лопаток в серию. Ну все, демократическая общественность будет очень довольна. Очередной торт размазан по физиономии гнусного тирана, Делать это через 60 лет после его смерти стало безопасно и общепринято. Вот только вытираться пришлось мне. После выхода из кабинета Глеба Евгеньевича Сталин, невзначай, задал вопрос. — Как вам работать со, с товарищем Смушкевичем? А то на него жалобы приходят, что докладные, посланные на вас, исчезают в неизвестном направлении в его ведомстве. И как должен реагировать «Председатель гк «Товарищ Сталин, а где он?» «В штабе ВВС, заместителем по боевой подготовке. Не знали?» «Нет, мы не встречались. Я же безвылазно сижу в Чкаловске». «Ну, еще увидитесь. Где будет изготавливаться добегатель?» «Видимо, в Перми, извините, в Молотове. Размещать его производство в Ленинграде опасно, но разрабатывать продолжим там». Вот только необходимо наладить взаимодействие, чтобы не получилось, как в той присказке, про блоху. «Да, нудро был Николай Жесков. Ну и мне старому наука, что просто так через года не прыгнешь». Речь идет о десятилетиях, товарищ Сталин. «Освоим эти технологии, сможем производить двигатели с гораздо большей тягой, чем сегодня». Но я держал это на вторых ролях, и сам этим заниматься даже времени не имел. А Глеб Евгеньевич, талант, большой талант, я его совсем стариком помню. Встречались раза три, со своими проблемами приходил. Сопло прогорало, мы его поворотным делали для увеличения маневренных характеристик на Су-32. — Су — Су это сухой? — Сухой, Павел Осипович. — Такой же неудобный человек, как и вы я в курсе что вы его недолюбливаете напрасно разрешите идти да да вступайте я не знал тогда что из потайной двери в кабинете вышел власик которого вызвал так и сталин глядя как я разошелся что он себе позволяет этот сморчок прижать его надо и заговорить по другому сталин отрицательно покачал головой — Прямой ты, Николай Сидорович, как палка. — Нет, нельзя его трогать, ни в коем случае. Но он из другого времени к нам попал, не за деньгами. Уехать в Америку он мог при желании. Но он за своим прошлым приехал, оболганным, кровавым и темным. Если сумеем сделать из него советского человека, он горы своротит. И внуки наши, и интерес к нашему делу не потеряют... Вот так и подойди к этому вопросу. А то, что это непросто, и мы частенько ошибаемся, следуя вперед на ощупь, Но он уже доказал. В тот день ночью шел густой снег. Москва была завалена, им по самое не хочу. Но дворники и спецтехника работала, и основные дороги были уже расчищены. У меня была назначена встреча, С Людмилой Келдыш требовалось утрясти некоторые вопросы по стандартизации языка программирования, без которого значительно труднее производить автоматизацию многих процессов управления самолетом. Она работала в МИАНе, математическом институте Академии наук. Пришлось ехать на юг Москвы, на Ленинградский проспект, где в здании энергетического института АН приютился и математический. Там я встретился с его директором Иваном Виноградовым. Кстати, филиал МИАН находится в Новосибирске и создан в те же годы, что и наш институт имени Чаплыгина. И руку к этому приложил именно Иван Виноградов, который жил там в эвакуации во время войны, как и Чаплыгин. Но это к слову. Обсуждали мы дела не шибко интересны читателям. Двоичную систему счисления и стандартизации команды. Исполнители алгоритмов. Большинство читателей умрет со скуки или уснет за книжкой, поэтому переходим сразу ко второй части этого путешествия. После окончания переговоров меня спросили, не на машине ли я. Да, на машине. А вы нас на Воробьевы горы не подбросите? С удовольствием. Виноградов и Келдыш куда-то исчезли, и появились на площадке перед входом в лыжных костюмах и со странными лыжами в руках. Одни, похоже, были прыжковые у Виноградова, а вторые — горные. Обалдеть! Я такие во Франции в Шамане в каком-то ресторанчике видел. Вау! Я же от таких раритетов просто таю. Тут до меня доходит, что это вовсе не раритет обычные лыжи для того времени поехали а там всего-то ничего. До окружной железной дороги, там под ней, имя свалок и зданий Донского монастыря, выезжаешь к Воробьевым горам. Там издалека виден трамплин, куда собрался академик, а под ним, чуть в стороне, организована бугельная канатка. Остатки фундаментов от нее сохранились и в наши дни. И тут меня такая тоска по дому взяла за горло. Там же у меня лыжи Волк П-60, ГСЦ Рейтинг Волдкап остались, и ботинки Фишер Сома РЦ-440, и маркеры с контролем а, -а, -а, -а и все-то там, чертовы дни! Знал бы, где упаду, заранее бы сунул машину. Я же всю жизнь на них. И здесь, на этом склоне, тоже катался когда в Москве учился. А какие у нас, у Новосиби склоны. В общем, постоял, посмотрел, как люди мучаются на дровах с привязанной ремнями пяткой в очень мягком ботинке. Тут меня мысль и осенила. Всем не могу, а себе любимому сделаю. Немного отвлек Людмилу от катания, предложив кофе из металлического термса и между делом спросил, где приобрести подобные дрова, но самое лучшее. — А вон Жемчужников стоит. Он подскажет. Я через него доставала. Он председатель Федерации горнолыжного спорта СССР. — Андрей, идите сюда. Подъехал молодцоватый, коротко остриженный человек в лыжной шапке и лыжном костюме. Нас познакомили. Он — командир РКК и врач. Разговорились. На следующий день я забрал у него, как мне сказали, Лучше альпийские лыжи, кстати, и французские. Россигнол, сделанный маленьком городке на юге Франции. Взяли с меня дорого, две с половиной тысячи, так что снаряжение не для бедных. Вернулся домой, ненадолго взял компьютер ребят, перевел фотографии своих фельклов на чертеж, рассчитал углы и радиус и вывел все на синьку. Никого при этом не удивив, Авиация в те годы летала, используя лыжи зимой. Кстати, одну из ленинских премий сухому дали как раз за комбинированное шасси, лыжные-колесные, к истребителю-бомбардировщику Су-7Б. Вполне современная сверхзвуковая машина и лыжи. И в армии существовала лыжная мастерская. Ну и мало ли, для каких целей главный конструктор городит замки, поворотный упор и сенсорную пятку. АТК, авиационный термоклей, у меня имелся и в достаточном количестве. Я его химикам уже отдал, но результата мы будем ждать очень долго. Тем более, что я сам в этом материале не шибко разбирался. да рулон этой чудо-пленки у меня был, чуть меньше 250 метров. Эталон для на шлифовального станка. При наличии 3D-чертежа не вопрос. Французская лыжа широкая, Гораздо шире фельдгол. Ее закрепили на станке и шлифанули малость, задав радиусы по всей длине лыжи. Теперь лист дюраля B95. К нему клеим кант из 45-й стали. Все это включал лыжу под пресс и в термостат. Перед этим верхнюю часть лыжи вжимается узкий оберкант. Из термостата достаем готовую лыжу без скользячки и термо накатываем в Торопласт-3, которого у нас теперь в избытке. Антонов своих слов не забыл, и на нас теперь работает целая лаборатория профессора Ушакова. И нам хорошо, и ему неплохо. Кооперация называется. Она платная, и лаборатория Академии наук от таких контрактов не отказывается. И таких маленьких подрядчиков у нас много, и часть из них Вовсе даже не государственные, а имеют коллективную или индивидуальную форму собственности. Креп я делал у инструментальщиков. Собственно, сам я этим не занимался. Принес чертеж, рассчитали стоимость, все выгнули, отлили, расклепали и вручили мне. Я внес деньги в кассу ОКБ. Долго мучился мыслью, как сделать ботинки. Из-за сложной формы верха внахлёст... Как на фишерах изготовить такие сложно. Вспомнил, как выкрутились эстонцы из этой ситуации. Они в конце 80-х выпустили ботинки сальвы. Так там была верхняя нашлепка, перекрывающая разрез на ботинке. Я так и поступил, сделал ботинок не из уха а из трех частей и соединил их. Машина для формовки под давлением на обоих заводах была... Пластмассовые детали мы используем с середины прошлого месяца, как только получили обещанный фторопласт от Ушакова. Льем шайбы, профили и капоты. Через неделю, в воскресенье, к большому неудовольствию охраны, я отправился на Воробьевы горы, уже весь прикинутый, с коническими палками, у которых стоял нормальный упор, а не кольцо из бамбука с наколенниками и налокотниками. Ну и понятно что в тот же день я лоханулся, несмотря на МСМК по горным лыжам. Вешки здесь — это просто палки, воткнутые в снег, и атаковать их лыжей занятия тухлые. Они не отклонятся. Я вначале этого не делал, а потом раскатался и решил пройти трассу на максимальной скорости. Пришлось сойти с трассы Зацепил верхней лыжей глубоко воткнутый шест. Больше всего всех убило что лыжа отстегнулась и остановилась на склоне. А я не упал, а тормознул, чуть прошел по склону вверх, не нагибаясь, пристегнул лыжу и пошел по трассе вновь. Тот же всплыл подполковник медслужбы жемчужников, который прошлый раз изображал из себя снежного барса, как минимум, и большого знатока горных лыж. — Товарищ генерал, разрешите обратиться. Уже и звание знает. Я представлялся просто как товарищ Нестеренко. — Да, пожалуйста. — А разрешите взглянуть на ваше снаряжение? — Да это же ваши лыжи. Ростиньол, тридцать шестого года. Наши военные тогда через Францию ездили покататься в Испанию. Вот и завезли эти раритеты. Я палкой отстегнул пятку ботинка и передал лыжу одному из руководителей горно-стрелковой подготовки в РККА. Тот прикинул вес... Осмотрел ее от кончика носка до самой пятки. И не совсем удобный вопрос. А ботиночек посмотреть можно? И где такое делают? Да нигде. Это я для себя сделал. Нигде не видно ни одного шурупа. Как все это соединено? Выдавать военные тайны я не стал». И говорить о том, что есть такой клей, с помощью которого буран на землю возвращали, я не стал. Есть такой способ соединения Когда он будет доступен для спортсменов, я не знаю. А крепление, ботинки? Я авиаконструктор. Все сделано на заводе после того, как купил у вас лыжи. Я эти лыжи в гармеш Портенкирхен купил на зимней Олимпиаде в Баварии. В этом году должна была быть Олимпиада, к которой мы готовились, но из-за войны ее проводить не будут. Жаль. Я бы вас включил в нашу команду, несмотря на ваш возраст. Теперь это будет возможно только после войны. Я понимаю. А как вас найти, чтобы всерьез поговорить о выпуске таких креплений, как для армий так и для спортсменов? Меня лично? Никак. Только здесь по воскресеньям, пока снег есть». «Ну и я больше хочу отдыхать, чем разговаривать». «Вот пропуск на канатку для членов сборной, товарищ генерал. Выдаю их только я, поэтому подъезжайте без очереди. Разрешите идти?» А подполковник, точнее военврач второго ранга, оказался достойчивым и с большими связями. Еще до Нового года поступил приказ Сталина «Обязать экспериментальный завод подготовить к выпуску безопасные крепления для горных лыж и разработать пресс-формы для выпуска ботинок для этого вида спорта. Мою попытку отфутболить это распоряжение Сталин отмел без особых разговоров. — Вы просто не понимаете, насколько важным для нас является здоровье народа. Приказ не отменю. Понимаю, что наладить выпуск лыж такого качества невозможно. «Что ж, подождем окончание работ наших химиков. Но все, что мы производить для народа можем, должно выпускаться. Товары народного потребления — это важнейшее направление народного хозяйства. Самолеты делайте, делайте. Двигатели делайте, делайте. План по выпуску на садах выполнили больше, чем наполовину. Найдите резервы производства». И обязательно выпускайте эту важнейшую продукцию. Слишком мало мы ее производим. Слишком мало. Ну, что оставалось делать Только ответить есть и взвалить на себя еще эту задачу. А это целая проблема. Армейские крепления совершенно отличаются от спортивных. И в пластиковом ботинке горный стрелок ходить не будет. Пришлось комбинировать, фиксировать носок и делать легко освобождаемую пятку, чтобы солдат мог и безопасно спускаться с гор, и бежать на лыжах, как обычный лыжник в обычном обалаковском ботинке. А там еще трикони, попотеть пришлось изрядно, прежде чем удалось создать подходящую конструкцию. Но выпустили. Кстати, двойные пьянства в городах практически не было. Водка была очень дорогой, и барматуху никто не выпускал. За самогон крепко гоняли, пить пили, но весьма умеренно и с каждым синюхой боролись со страшной силой. В одно из воскресений на Воробьевы горы приехал сам, и не один, а с целой свитой, насколько я понял, из ЦК в ЛКСМ. Фоторепортеры набежали, сняли кинохроник о том, как отдыхают москвичи. Попали туда и мои лыжи. Это, конечно, скверно... Оказалось, что это делалось сталиным со злым умыслом. Оказывается, он узнал, что некоторые государства проявили интерес к закупке большой партии уных креплений, и патентное бюро СССР оформило патенты на пять видов креплений, которые мы производили на тот момент, включая поворотные, типа «пушка», неповоротные с раскрывающимися щеками, И самые простые, поворотные, раскрывающиеся на излом, головки креплений, поворотные сенсорные пятки с горным тормозом, чтобы лыжи по склону не летали. Закрытым патентом Сталин желает оформить универсальные армейские крепы. По его просьбе пришлось дать двум представителям заказчика возможность попробовать мои лыжи. В общем, Швеция и Швейцария заказали и армейские И три типа спортивных креплений. И предложили очень солидные деньги за лыжи. Что тут и началось? Из химика в душу вынули. В стране валюта и золото необходимы. Даешь молекулярный клей, кровь из носу. И это на самом краешке от войны. Окончательно мы со сталиным сошлись в смертельном бою 21 декабря. После этого особых проблем до самой войны не возникало. Седьмого мне принесли заказанные резонаторы, причем сделаны они были ювелирно. Хрен такую точность получишь при массовом выпуске. георгий Иванович со своим Митричем поколдовали и создали четыре резонатора в идеальных размерах и отклонениях. Мы с ними посидели со всем уважением, новый заказик оформили, Нитку стеклянную мне нужно с перпендикулярными торцами. Длинную не сделать, но мне и короткая пойдет, до десяти метров. Можно в пакете. По двести пятьдесят шесть штук. И линзочки маленькие, из старого стекла. Чем старее, тем лучше. Но только чисто кварцевые, без добавок, особенно свинца. «Так понятно, господин товарищ барин. С дамо, сделаем. Ты не скупой». Посему сначала попробуем, покажем, а потом и ценник выставим. Не делали такую хрена тень. Как сделать, понятно, а вот ручками попробовать требуется. Ударили по рукам. Старики степенно удалились, унося с собой подаренные сверхоплаты бутылочки экспортной столичной с винтовыми пробками. Далее мой путь лежал на московский электроламповый завод — Там в вакуум-камере вначале заменили воздух в камере и резонаторах неоном, добившись полного отсутствия кислорода, дожигом его на катализаторе. Затем создали заданный уровень вакуумизации и запаяли резонаторы. В следующее воскресенье я подъехал к некому Игорю, с которым меня познакомил неутомимый доктор Жемчужников. Тот был мастером спорта СССР по альпинизму И член кором АН. Ну, собственно, тусовка на Воробьевых горах была практически полностью академической. Поэтому и не случайно именно этот район впоследствии был определён под место строительства нового комплекса университета. И там же, расчистив несколько московских свалок, построили академический городок. Теперь район города. Приветствую, Игорь. Как поживаете? — Спасибо, не очень. В отпуск не отпускает Собирался зимнее восхождение на Хантен-Грис завершить. Вместо этого сижу на работе. Математики мне спустили договор подрядный на высокочастотный генератор с какими-то фантастическими условиями, причем четыре разных. Я немножко в курсе, поэтому и подошел. Игорь фасонно затянулся беломориной, как зэк или солдат-окопник, Впрочем, в горах так руки греют. — Удивили. Хотя первый раз вы приехали с Иваном и Людой, а чужие здесь ходят. Поговаривают, что вы генерал? НКВД, что ли? — Авиация. Вы бы заехали ко мне и посмотрели место для эксперимента. Там его дополнительно требуется подготовить. — Ну, это уж ваши проблемы. Вы заказчик. Мое дело завершить монтаж и передать по назначению. — Ничего подобного. С монтажом на месте. Он должен быть работоспособен в цеху. Высокочастотник в цеху? И что он там делать будет? Да так, стекло резать. А то брака много при обточке фонарей. Челюсть членкура немного отвалилась. О такой технологии резки стекла он еще не слышал. Попробовать хочешь? Я показал на лыжи. Конечно, здесь все хотят их попробовать заработает покатаешься целый день. Это нечестно. Зато стимул. В лабораторных условиях это делается по-другому. Расстояние между зеркалами выставляется вручную. В лампе смесь газов, углекислота, неон и гелий. Тогда свет виден и видна точка, куда попадает свет. Но мощность подобного устройства... Несколько милливатт и достаточно обыкновенной городской электросети. Виктор Иванович, мой учитель физики, с нами членами физического кружка в школе, такое устройство собирал за пять минут. Мне требуется что-то около 10-20 кВт, чтобы иметь достаточную скорость среза. Поэтому на Красногорском заводе пришлось заказывать линзу из кристаллического кварца с охлаждением. Вот с ними и провозились дольше всего. Игорь приехал на следующий день, ужаснулся условием, в который будет работать его генератор, перебросил дополнительно высоковольтную линию, переделал блок питания, установка встала на место. 18 декабря мы обрезали первый фонарь. — Товарищ генерал, позвольте вас на минутку поговорить требуется Ты о лыжах? Возьмешь 22-го, ты на них кататься будешь. Я не о лыжах. Я о том, что только что видел собственными глазами. Без всяких экспериментов получить промышленную установку для резки бронестекла, да еще и в невидимом спектре, ну так не бывает. Вы точно знали, что хотите получить. Но извините, никто в не знает, как это сделать. Эти законы физики еще неизвестны. Законы физики существуют и будут существовать даже после того, как плесень, которая слегка покрывает наш мир и называется цивилизацией, исчезнет в какой-нибудь новой войне. Товарищ член-корреспондент Академии наук СССР. Когда вас избрали на тайном голосовании президиума, вам дали подписать одну бумажку в первом отделе. Было? Было. Так вот. Товарищ там это мощный, но очень тяжелый генератор когрентного света. Мне требуются дальномеры на его основе. Поехали. В своем кабинете я ему показал три оставшихся резонатора. Самый большой и два маленьких. Вот этот вы готовите для ВМФ, это для ВВС. Фотоэлектронный умножитель есть у Флёрова. Вы знакомы? А тут большой. Отвезете к себе в лабораторию и гоняете его до седьмого фото. Есть более простая схема. Отдельно лампа и отдельно зеркала и фокусирующая линза. Лампа обычная, газосветная. под дворам частоты питания добиваетесь свечения любого смеси газов. Здесь использовали только неон, чтобы получить невидимый источник для военных целей. Зато частота высокая. Задняя часть лампы Свет практически не пропускает. Переднее стекло полупрозрачное. Подбором расстояния между ними можно добиться резонанса на определенной частоте. Способ накачки может быть любым доступным. В данном случае прямой. Мы подали высокочастотное напряжение на два электрода. В общем, физика процесса за вами, практика за мной. Но полный запрет на публикацию. и Вам понятно? «Нет, у меня куча вопросов. Примите как данность».